ЧАСТЬ ВТОРАЯ Прошел почти год с того момента, как Людвига, толком никому ничего не объяснив, уехала попытать счастья в Ленинград. Изредка она писала скупые письма-открытки то отцу, то Паше Колеснику, а один раз даже его брату Саше на День Советской Армии, ну и Глафире Поликарповне к 8 марта. Из этих немногословных, типично в стиле Людвики телеграфных цидул, они узнавали ее новости или, по крайней мере, то, что она была жива-здорова. Но мечте ее пока не суждено было сбыться. Днем она работала в больнице скорой помощи санитаркой, благо родственники отца согласились оформить временную прописку, а по вечерам училась на подготовительных курсах, чтобы стать слушателем Академии. Отец периодически слал ей щедрые переводы, а Глафира даже как-то собрала посылку с вареньем и конфетами. Но одна банка в пересылке треснула, и конфеты пришлось выбросить, потому что в них попали мелкие осколки. Так вот, жила Людвига где-то на Васильевском острове у очень дальних родственников отца, адрес которых он с трудом вспомнил и которые, на счастье, никуда не переехали но жила не за просто так, а за умеренную плату, чтобы не чувствовать себя им обязанной. Витольд Генрихович сначала сильно тосковал по дочке и все порывался съездить к ней в Ленинград, проведать, поддержать. Но преподавательская работа была, как известно, марафоном без начала и конца. Уроки, контрольные, совещания, комиссии, педсоветы, зачеты, экзамены, даже на каникулах, репетиторство — вступительное, и опять все по кругу. Его утешением по-прежнему были тихие вечера, когда он занимался своей коллекцией, редкие встречи с доктором Фантомовым и тот скандальный факт, что совершенно неожиданно и как-то предательски обыденно, он сошелся с Глофирой, что произошло абсолютно случайно и, конечно, как позже решил Витольд по ее инициативе. В один из тоскливых вечеров, когда он опять принялся рассматривать старые Бертины фотографии и безутешно сморкаться в носовой платок, Глофира, как на грех, забежала занести ему продукты к ужину, и в который раз, услышав приглушенное всхлипывание, прямо в ботах, не снимая пальто, перчаток и шляпы, прошла в его кабинет. От увиденной картины у нее сжалось сердце, и она, в порыве жалости, и с плохо скрываемой последние несколько лет нежностью, чего он никогда не замечал, подошла к Витольду Генриховичу, пылка обняла поникшие плечи и, прижав его сидеющую уже голову к своей довольно пышной груди, пахнущей морозом и свежемолотым кофе, который бесплатно мололи при покупке зерен в бакалее «Октябрь», где отоваривалась Глафира, обдала его пряными, горько-землистыми духами пиковая дама фабрики «Новая Заря». Они давно стояли на полочке в ванной комнате рядом с его бритвенным прибором. И каждое утро во время бритья он мог рассматривать зеленую коробку с красными и черными пятнышками треф и червей и силуэтом ажурного окна пушкинских времен. Но по простоте душевной никогда не придавал этому значения. А выходит, зря. От изумления и припадка сентиментальности Витольд заплакал пуще прежнего, и Глафира с нежностью стала вытирать ему слезы насквозь промокшим носовым платком, а затем и своими перчатками, и гладила, гладила, как маленького, успокаивая и заправляя ему трогательно топорщащиеся серебристые пряди на висках за уши, как бы в точности делала в детстве его мать, бегай он по двору с ребятами, Упади и разбей ненароком коленку. Это было так искренне и так стихийно, что Штейнгаус не успел опомниться и поддался минутной слабости, отчего потом, конечно, очень страдал. Как ему казалось, он предал Берту, несмотря на то, что прошло уже почти семь лет со дня ее смерти. В ту ночь он боялся заснуть, встал на утро совершенно разбитым но был несказанно удивлен, что Берта не пришла к нему во сне объясняться. Не пришла она к нему и через день, и через два, и, достаточно осмелев на третий день после оказии, Витольд Генрихович дождался дня глафириной смены и встретил ее в прихожей с твердым желанием извиниться, покаяться и сообщить, что это была досадная ошибка и что он виноват. Но когда увидел ее в дверях с тяжелой сумкой, доверху набитой продуктами, сияющую, посвежевшую и помолодевшую, в кокетливой шляпке и с улыбкой на губах, ему почему-то расхотелось каяться в содеяном, и уж совсем не в попад, захотелось снова зарыться в искусственные черно-бурые меха на ее груди и вдохнуть пряной, горько землистый тягучий аромат пиковой дамы он опустил глаза сухо поздоровался и подхватил сумку из ее руки а Глафира, совсем как десятиклассница по своему истолковав рыцарский жест хозяина радостно обняла его освободившимися руками за плечи и пробормотав ну вот и слава богу как же я соскучилась уткнулась ему на пудренным носом тщательно выбритую шею, стараясь при этом не оставить пятна от румян, на ее любимом, многократно ею чищенном одежной щеткой, нет, не мышастом, а изысканно сером пиджаке. Удивительным образом Глафира была совершенно не похожа и в то же время чем-то очень похожа на Берту. Ну, конечно, простоватой внешностью, иногда с чересчур ярким макияжем и проскальзывающими время от времени плебейскими манерами, совсем нет. А вот умением практически ничего не говоря управлять им, она очень напоминала Берту. А может, на него бы так действовала любая другая женщина? Так ведь нет. Например, окажись Глафира кем-то вроде болтливой Куковкиной, Нет, пожалуй, тогда она не смогла бы на него повлиять. Как-то само собой стало ясно, что у Глафиры, как и у Берты, сила воздействия была не в словах, а в паузах, и обе умели когда надо заговорить, а когда надо красноречиво промолчать. Так же, как и Берта, Глафира следила за модой, хоть и менее пристрастно, и выглядела не столь экстравагантно, но была аккуратна, и у нее имелся вкус. А главное, ее чулки никогда не висели под коленками или вокруг щиколотки некрасивыми складками-бубликами, как у некоторых других дам с его работы. Она также не носила стоптанных пыльных башмаков, часто меняла кокетливые ботики и в свои «хорошо за» выглядела живо и привлекательно. У нее были мелкие черты лица, Довольно обычные и ничем не примечательные, но это по отдельности. Круглый рот, слегка вздернутый башмачком нос, глубоко посаженные карие глаза. Все вместе же эти черты составляли очень миловидное целое, скорее всего, благодаря всегда любопытному с лукавенкой взгляду. Да, она была простовата, и по интеллекту, и как собеседница, раз в сто, а то и больше уступала незабвенной но у нее были и такие качества, которыми Берта не блистала или которые у той начисто отсутствовали. Дело в том, что Глафира умела не только управлять им, а еще и любить его и быть ему полезной. В этом было что-то очень новое и очень волнующее, и несмотря на жуткие угрызения совести, слава богу, Людвика далеко и терзания, сам, того не ожидая, воспрянул духом, оживился и стал снова порхать возле классной доски, задорно черкая свои неизменные иксы и игреки, визгливо скрижащищем мелом, и скрометно шутить, а то и ехидно язвить на собраниях, чего давно уже не было. Знакомые принялись делать ему комплименты, что он похудел и помолодел лет на десять. И когда кое-кто из коллег шутил, мол, все ясно, шарше Афам. фам, Штейнгаус вдруг краснел, как гимназист, подсматривающий в замочную скважину женской раздевалки перед уроком физвоспитания, ибо они, шутники эти, попадали сей затасканной фразой в самую точку. Ведь как ни крути, это была правда. А врать, не моргнув глазом, он разучился с тех далеких времен, когда променял матросскую бескозырку от севастопольской тетки на перочинный ножик глафира из соображений конспирации чтобы не компрометировать уважаемого человека и чтобы не торопить события не стала к нему переезжать а по прежнему приходила только в дни своей смены то есть два раза в неделю давая витольду таким образом привести свою душу в порядок а заодно как следует соскучиться, и это действовало безотказно. За несколько дней ее отсутствия гордый неприступный вдовец превращался в тоскующего, не находящего себе места, рефлексирующего Пьеро, сколь бы он сам не старался показаться ей и самому себе смешным и нелепым. Тут, как на беду, наступил апрель. Серый мартовский снег, наводящий уныние, наконец растаял. Повсюду зажурчали ручьи, как в кинофильме «Весна». И когда глофира расклеила и распахнула законопаченные на зиму окна, воздух с улицы тотчас же заполнил потускневшие комнаты теплом, светом, солнцем и запахом молодой травы с газонов возле подъезда. От этой упоительной смеси кружилась голова, И так и хотелось вслед за Орловой запеть. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. От этих, казалось бы, обычных явлений жизнь снова почему-то приобрела новый глубокий смысл. И, идя домой с работы в глафирины дни, Штейнгаус вдруг ловил себя на мысли, что он почти бежит, а не идет, что ему и радостно, и одновременно как-то тревожно. И от этой тревоги или радости сердце больно и сладко ныло, и ему хотелось улыбаться каждому встречному, что само по себе было очень глупо и совсем на него не похоже. У табачного ларька он покупал у старушки в старомодные телогрейке крошечные букетики сине-фиолетовых пролесок за пару гривенников, и при отсутствии встречных прохожих с удовольствием вдыхал их медовый дурманищий запах запах весны и... и странного вдохновения. Он хорошо запомнил, когда купил лазоревый букетик в первый раз, после прогулки пешком от самого училища до своей улицы. И надо же, на удивление, совсем не устал, хотя давно уже не ходил со службы домой пешком. В это время Глафира стояла на подоконнике кухонного окна, выходящего во двор, и терло стекло скомканной газетой. Он заметил ее, и так и застыл с букетиком в руке, потому что она показалась ему очень привлекательной, и особенно то, как энергично и уверенно двигались ее руки, размазывающие по стеклу прошлогоднюю грязь. При звуке, открывающейся ключом двери, у Глафира екнуло сердце, она слезла с подоконника на стул, и, замешкавшись, схватилась за его спинку. Так как слезть с него было не так уж просто, чтобы не упасть, она продолжала стоять на стуле, ожидая, когда он войдет. А он все не шел. Долго возился, от смущения и от того, что никак не попадал в расшитые бисером мягкие домашние туфли со смешными загнутыми носками, как у султана. Подарок дальних родственников Берты из Бухары — переехавших туда еще во время войны из Смоленска, там и осевших. А Аглафира так и стояла, отложив в сторону грязную газету и прислушиваясь к шорохам в прихожей. Наконец он вошел и хриплым от волнения голосом церемонно по привычке поздоровался. — А вот и я, Аглафира Поликарповна, добрый вечер. Это вам. И Едва справившись с волнением, протянул ей букетик душистых цветочков. Сердца у обоих бешено колотились, и каждый думал, что другой это слышит, а оттого оба еще больше смущались. Витольд подал ей руку, Глафира кое-как вытерла руки с мятым полотенцем, вспыхнула, как школьница, и посмотрела на незатейливые цветочки. «Это мне?» — переспросила она, застенчиво улыбнулась. Взяла букетик и поднесла к лицу. «Ах, как пахнут!» А Витольд, все больше и больше волнуясь, подхватил ее со стула в неловкие объятия вместе с букетиком и так и задержал в руках, не давая ей опомниться. Сосредоточенно вглядываясь в первые закатные лучи за окном, обнимая крепкие глафирины плечи, он стоял, не шевелясь и ничего не говоря, как будто боялся нарушить сладкий покой исходящий от ее фигуры, лица и волос. Они щекотали ему нос, а он вдыхал горькие ноты пиковой дамы и ощущал Глафирина близкое присутствие, как самое важное событие, которое с ним произошло за сегодняшний день. «Окна надо бы закрыть и шторы задвинуть. Видно с улицы все», — наконец сказала Глофира, Но Витольд, мотнув головой, не послушал ее, И продолжал стоять, не двигаясь и не выпуская ее из рук, чтобы не помешать наслаждаться минутами так нежданно нахлынувшей на него необъяснимой радости. Именно в этот день он сказал ей, что что он очень рад, что все вот так вот сумбурно получилось, и что она ему, как оказалось, очень-очень Нужна.